Страница, 58. Параграф 3. Философия – гуманитарное знание. В содержании философского знания можно вычленить также части или стороны, относящиеся к гуманитарным наукам. А Если обратиться к конкретным философским системам, то в числе наиболее ярких в этом отношении будут, вероятно, концепции Паскаля, Кьерк-Егора, Объектом гуманитарных наук является индивид, точнее его духовный, внутренний мир, и связанный с ним мир человеческих взаимоотношений и мир духовной культуры общества. К гуманитарным наукам относятся психология, психология личности, психология эмоций, социальная психология, гражданская история, здесь гуманитарное знание сочетается с обществоведческим, видения, лингвистика и другие. Они изучают духовный мир человека через текст. Бахтин писал «Гуманитарные науки, науки о человеке в его специфике, а не безгласные вещи и естественным явлении. Человек в его человеческой специфике всегда выражает себя, говорит, то есть создает текст, хотя бы и потенциальный». Там, где человек изучается вне текста и независимо от него, это уже не гуманитарные науки, анатомии, физиологии человека и другие. Проблемы текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках. Опыт философского анализа. Литературно-критические статьи. Москва. 1986 год. Страница 478. Дух, и свой, и чужой, не может быть дан как вещь, а только в знаковом выражении – реализации в текстах и для себя самого, и для другого. Потенциальным текстом является и человеческий поступок. В гуманитарном познании ученый сталкивается с живым человеческим духом. Жизнь человека наполнена мыслями и переживаниями, ее определяют проекты, планы, ожидания и надежды, успехи и неудачи в их осуществлении. Жизнь личности – отмечает В.В. В. Мантатов, совершается как бы в точке несовпадения человека с самим собой, на грани которая отделяет то, что он есть, от того, чем он хочет быть, и которое постоянно преодолевается личностью. Человеческое бытие, как объект гуманитарного познания, никогда не совпадает с самим собой, оно одновременно существует в категориях «еще не бытия», в категориях цели и смысла. Страница 59. Специфическим для гуманитарных наук способом исследования человека, позволяющим проникнуть в его внутренний духовный мир, является понимание. Понимание связано с погружением в мир смыслов другого индивида, с постижением и толкованием его мыслей и переживаний. На этот процесс неминуемо влияет ценностно-мировоззренческие установки исследователя. Иначе говоря, Понимание – познавательное отношение неотделимо от ценностного. Текст и его понимание – специфическая особенность гуманитарного знания. Смотри. Гуманитарное познание. Диалектика познания. Ленинград, 1988 год, страницы 203-204. Гуманитарное знание неотрывно от герменевтики как искусство толкования текстов, как искусство постижения чужой индивидуальности. С этим связана диалогичность гуманитарного познания. Страница 59. Касаясь отношения философского знания и знания гуманитарного, Бахтин в диалогичности того и другого видов знания, в их обращенности к индивидуальности, видел их родственность, близость друг к другу. Он писал, «Диалектика родилась из диалога, чтобы снова вернуться к диалогу на высшем уровне, диалогу личностей. К методологии гуманитарных наук «Эстетика словесного творчества», Москва, 1986 год, страница 384. Говоря об изучении неповторимой индивидуальности наукой и философии, он подчеркивал, наука – И прежде всего философия может и должна изучать специфическую форму и функцию этой индивидуальности. Проблема текста. Литературно-критические статьи, страница 479. В книге ВГ Кузнецова Герменевтика и гуманитарное знание Москва 1991 год также обращено внимание на гуманитарный характер философского знания. Здесь указывается на то, что философское знание есть знание принципиально интерпретационное. «Новое философское знание, – пишет Кузнецов, – всегда является результатом интерпретации. Рост философского знания, его новизна, неустранимая плюралистичность обеспечивается интерпретационной природой философского знания». Интерпретация, в свою очередь, предполагает диалогическое отношение познающего субъекта с особым предметом, выделяемом из исторического, культурного, бытийного и событийного контекстов с учетом специфики последних. Философская рефлексия всегда стремится диалектически проникнуть в смысл диалогического отношения, стремится интерпретируя понимать, что в свою очередь окрашивает философское знание а в герменевтические тона. Герменевтика один из методов, при помощи которых возможно понимание, соединяется с природными свойствами философского знания. Страница 60. Герменевтика — искусство интерпретации, постижение смысла диалогических отношений, сплетается с философскими методами исследования, обогащает их и сама выводится на рациональный уровень, приобретает философский статус. Страница 4.